Глава пятая. Поход. Решение немедленно отправиться на помощь Борине, не сообщая об этом учителю, было воспринято ребятами на ура. Единственным недовольным остался наш целитель. После того, как остальные ушли готовиться к вылазке, он подошел и спросил, «Не можешь простить моей давней глупости?» В самом начале сезона пробуждения произошел неприятный инцидент. Когда Ишит отказался помочь спасти, все ту же Борину, а точнее ее подруг в Туриине. Он даже покинул отряд и тут же едва не попал в кабалу к одному титулованному дворянчику, мечтавшему на халяву заполучить целителя. Вытаскивать тогда его пришлось с огромными нервными и денежными затратами, поставившими под удар саму возможность нашей учебы. Сейчас складывалась похожая ситуация. Правда, тогда, вытаскивая девчонок, и шит отказался сам, а сегодня мы не взяли его на опасную операцию. Давно простил, иначе не принял бы обратно в отряд. Но кому-то нужно и здесь остаться. Думаешь, вам не потребуется целитель? Неправильно ставишь вопрос, Ишит. Расчет такой. Ментальная магия Игуна поможет снять посты на подходах. Алгай, стоя к заклятиям и способен ослепить врага, «А место, где держат девушку, покажут только мне. А ты уверен, что помощь целителя не понадобится твоей девушке?» Он упрямо продолжал гнуть свою линию. «Очень на это надеюсь», — ответил ему. «Пойми, отправляясь непонятно куда, я не уверен ни в чем. Знаю ли, что могу не успеть, поэтому не прошу учителя оказать нам помощь». Урга с помощником сейчас беседовали в кабинете учителя. «Наверное, вырабатывали план, как нейтрализовать барона торнуцкого Отвлекать их не стоило. По сути, сейчас я собирался, как говорил наставник, вляпаться в очередную проблему, причем абсолютно без подготовки, поскольку чутье подсказывало, надо поторопиться». «Ты же понимаешь, я никогда себе не прощу, если с вами там что-то случится», — произнес целитель. «Понимаю, поэтому постараюсь сделать даже невозможное». — Чтобы этого не произошло. — Хорошо, но если в следующий раз кому-то придется остаться, пообещай, что это буду не я, — смирился Ишит. — Обещаю. — Спасибо. Он вытащил из кармана две колбочки. — Держи. Это зелье исцеления. Моя разработка на основе друидской магии. Пока успел изготовить лишь две дозы. Думал рассказать, когда сделаю десяток. Раны средней тяжести исцеляет за пару секунд. Тяжелые за несколько минут действуют после проглатывания. — Благодарю, — спрятал колбы в карман. — Мы должны вернуться часа через три. — Рассказал бы хоть, куда путь держите? — Сам не знаю. Проводник покажет. — Это тот шарик, который гонял тебя на полигоне? Уверен, что это не ловушка. Иначе бы не затевал столь рискованный поход. — Удачи вам! Целитель пожал руку. А я пошел отвлекать наших старших. Но учти, не вернетесь через три часа, я тут всех на уши подниму. С Ялгусом мы договорились, что его сопровождение будет полностью невидимым, а мое общение с ним только ментальное. Голос привидения я услышал в голове, как только вышел из комнаты. Хорошие у тебя друзья, Алтон. Все рвутся в бой только потому, что ты попросил. И их совершенно не заботит, что драться придется с настоящими магами. Мы многое прошли вместе, Алгус. Часто спасали друг другу жизнь. У меня таких друзей никогда не было. Ни при жизни, ни после. Значит, все еще впереди, друг. Наверное, друг, с некоторой грустью транслировал он свою мысль. Одну колбу с исцеляющим зельем я отдал Игуну, объяснив ее действие Другую оставил себе. Особняк мы покидали по одному, чтобы не привлекать лишнего внимания. Собравшись вместе, двинулись по городу заставшим малозаметным шарообразным проводником. С бумагами, подтверждавшими ранг, нас без особых задержек пропускали через кордоны, и уже через полчаса мы вышли за пределы Восточного округа. Здесь так называемое предместье было не столь растянутым. Десять минут, и мы оказались в лесу. Еще столько же, и уперлись в высокий забор. Шарик миновал главные ворота и подплыл к калитке. В сотне шагов справа. — С той стороны никого нет. Дверца заперта на щеколду. Могу сдвинуть, — беззвучно доложил Ялгус. — Действуй, — попросил своего шпиона, отправив через ограду еще и шарик. — Дверь открывайте, лишь узкой щелкой. «Только чтобы смогли протиснуться, и сразу берите вправо, иначе заденете сигнальную нить», — предупредил невидимка. Поблагодарил его, раздумывая над тем, что было бы, если бы он не отправился с нами. По пути я попросил Ялгуса не убивать врагов, опасаясь, что это может сказаться на характере привидения. Он пообещал, что вступит в бой лишь в крайнем случае. За забором пришлось обойти еще три скрытых дозора, чтобы незаметно подобраться к небольшой бревенчатой избушке, которую водный мячик обозначил как место заточения бурины. Чуть в стороне располагалось солидное здание из камня. Видимо, там обитали хозяева. К большому дому мы не приближались, остановились в полусотне шагов от цели. На крыльце избушки дежурили двое охранников, которые о чем-то разговаривали. Но расслышать их было невозможно из-за шума листвы. Сильный ветер в данном случае был нам на руку. Ялгуст принес неприятную новость. На избе установлена защита от привидений. Не могу к ней близко подобраться. Какой-то мощный артефакт не пускает. Вот и первые проблемы нарисовались. А то уже начал верить, что все пройдет без сучка и задоринки. Мечты, мечты. Ладно, карауль здесь. Отдал мысленный приказ невидимому помощнику и обратился к Игуну. «Дотянешься до охранников?» «Попробую», — оценив расстояние, ответил он. Игун развил ментальные способности до третьего ранга и теперь мог на несколько секунд взять под контроль сознание незащищенного человека. Ментальные амулеты были самыми дорогими, поэтому вряд ли такие раздавали обычным бойцам. «Алгай, ты на подстраховке!» «Пойдет что-то не так? Атакуй!» Под ментальное воздействие попал только один из охранников. Второй, судя по всему, либо обладал природной защитой, либо в какой-то степени являлся одаренным. Первый стражник неожиданно выпучил глаза и врезался служивцу в челюсть, отправив того в нокаут. Правда, почти сразу сам сообразил, что нанес удар не по собственной воле. Закрутил головой и хотел уже закричать – Но удар в лоб водным шариком не позволил ему даже рта раскрыть. Мужик свалился с крыльца прямо на пострадавшего. И как на грех, именно в это время открылась дверь избушки. Выглянувший из-за нее волшебник мгновенно сориентировался и запустил громыхающую молнию. Однако шар успел и его припечатать в лоб. «Я в избушку, вас пока видеть не должны», — предупредил своих, срываясь с места. Повыскакивавшие из всех щелей охранники не могли не заметить, что к избе мчалась одинокая фигура. Больше всего я боялся, что изнутри успеют закрыть двери, валявшегося в проходе волшебника. Наверное, поэтому самопроизвольно сработала портальная магия, переместившая на крыльцо. Мигом ворвался внутрь. Водный шарик лупил сразу по трём типам, находившимся в гостиной. Немного помог ему, используя кулаки и мастерство кортиса. Рывком, открыв следующую дверь, увидел Борину и лысого мужичка, державшего нож у ее горла. «Стой, где стоишь, сопляк! Иначе девка останется без головы!» — просипел бандит. Не успел еще осознать всю серьезность ситуации, как шарик с такой силой врезался в морду толстяка, что того буквально отбросило от Борины. А лезвие его ножа, чиркнув девушку по шее, даже следа на ней не оставило. «Платон, это правда ты?» — удивилась зеленоглазка. Видимо, девушка даже не успела испугаться по-настоящему. Настолько быстро все произошло, потому что задала довольно странный в данной ситуации вопрос. «И давно уже в столице?» «Вчера прибыл», — ответил не своим голосом, все еще не веря, что она уцелела. Хотя гад успел полоснуть горло ножом. И сразу ко мне девушка бросилась обниматься. Наверное, судьба у меня такая — вытаскивать красавец из передряг. Ты не представляешь, как я рада тебя видеть. Она еще крепче меня обняла. А я буду просто счастлив, когда мы отсюда выберемся. И что-то мне подсказывает, здешние обитатели не согласятся отпустить гостей без боя. Их тут много. «Сама видела только четверых, но меня держали в заперти. Не знаешь, где ключи от твоих браслетов? Улысова Быстро обшарил карманы контуженного, нашел искомое и снял блокираторы. «Держи!» — передал ей четырехлучевую звездочку. «Только осторожней! Со мной игун и Алгай!» «Видел у девушки такой же амулет, когда мы встретились в Туриине, поэтому не сомневался, пользоваться им она умеет». — Спасибо. Как будем выбираться? — спросила Борина с полной уверенностью, что я знаю ответ. Выглянул в единственное окно ее камеры и разглядел сразу пятерых бойцов. — За неимением других вариантов выходить предлагаю все-таки через дверь, — наконец ответил на вопрос девушки. Мы перешли в гостиную, где почти очухался один из троих бандитов. Собрали валявшиеся на полу, заряженные арбалеты охранников, которыми они не успели воспользоваться. Быстро отобрав у оглушенных все амулеты, деньги и оружие, приказал подняться пришедшему в себя. «Бери волшебника и топай с ним на выход», — я кивнул в сторону лежавшего в проходе человека. «И скажи своим, если через пару минут не сдадутся, их начнут убивать». «Ты такой смелый, не как из тайной канцелярий. «Вопросы тут задаю я. Топай, не тяни время. Его у вас осталось мало». Он подхватил оглушенного водным шариком и вышел. Сразу запер за ним дверь. Мне нужно было успеть за две минуты найти артефакт, защищавший избушку от привидений. «Молодец, мар Ты очень быстро привел помощь. Спасибо». Девушка разговаривала с водным шариком. «Его зовут маром не прекращая рыться во всех углах, — спросил я ага правда милое создание конечно согласился я вспомнив как милое создание гоняло меня по площадке атаковало стражников и расквасила морду лысого толстяка скажи омар сумеет помочь отыскать в этой комнате артефакт у него почти не осталось энергии но давай попробуем через несколько секунд шарик завис надвазой с цветами стоявший на столе внутри оказался Кубик Рубика, и размеры, и разбиение каждой грани на 9 квадратов — все было как утворение венгерского архитектора. Только этот был весь окрашен в красный цвет. Попробовал провернуть грань. Сдвинуть не удалось ни одну. Однако без воды кубик начал менять цвет и вскоре стал зеленым. Бросил его в торбу. — Алтон, я здесь! — тут же раздался в голове знакомый голос. Снаружи дюжина бойцов и три мага. Говорят, скоро должен прибыть хозяин. Нам бы поторопиться. Отвлечь магов сумеешь? Максимум двоих, которые стоят возле двери. Еще один страхует задней стороны избы. Хорошо, начинай. Мы выходим. Навешал на Борину с десяток амулетов из своих запасов. Держишься за мной и беспрекословно выполняешь все приказы. С удовольствием, улыбнулась освобожденная. Удивляюсь я иногда на женщин. Мы в смертельной ловушке, а она улыбается. Открыл дверь, разрядил два арбалета, кого-то подранив. Дважды выстрелил четырехлучевой звездой, просадив защиту одного мага. А остальным устроил локальные землетрясения, вдобавок приласкав лезвиями ветра. Боковым зрением отметил, что Борина не отставала. Она тоже разрядила выданный атакующий амулет. Через пару секунд после нашего появления враг вдруг обнаружил, что на него наседают с двух сторон. Ребята сначала угостили местных арбалетными болтами, затем молниями.первы я увидел в деле рубаку алгая, орудовавшего сразу двумя мечами. Это нечто. Не дайте им уйти, девку взять живой! проорал один из охранников и сразу получил удар шариком в голову. Судя по результатам, Этот няшный водный мячик в бою разил, как чугунное ядро, разве что насквозь башку не пробивал. Нам перекрыли путь к калитке. Сзади подтягивались остатки сил противника, которых все равно оставалось вдвое больше, чем нас. А тут еще и ворота начали раздвигаться. Прибыл хозяин с телохранителями. Пришлось занимать круговую оборону в их дозорном пункте. Это была яма метровой глубины, обшитая внутри деревом, а снаружи обсаженная не особо густым кустарником. По крайней мере, сквозь него я разглядел папашу Лескона, которому с докладом подбежали сразу трое. Непроизвольно вытащил из торбы синюю сферу, понимая, что вокруг барона Торнуцкого скопились основные силы противника. Если ничего не предпринять, именно сейчас – Нас раскатают за считанные минуты. И тогда этот поход станет моей самой большой ошибкой. Скорее всего, последний Нужен телепорт, крутым баном вам по сусалам. Мне до зарезу нужен телепорт. Во имя вашей долбанной магии. Додумать мысль до конца не успел. в миг оказавшись именно там, куда прикипел взглядом до да боли в глазах. Прямо передо мной стоял чуть удивленный барон прибывшие с ним волшебники и докладчики. Они огрели меня мощными чарами как раз в тот момент, когда я уже сжимал в кулаке сферу. Через секунду вокруг жахнуло так, что окружающих с невероятной силой раскидало по сторонам, а я сам, не устояв на ногах, рухнул следом. «Нет!» — прозвучал в голове, наполненный отчаянием, голос Ялгуса. И тут мое сознание отключилось. Очнулся, ощутив во рту какую-то кисло-горькую жидкость, которую мне заботливо вливал Игун. В горле страшно запершило, и я зашелся в кашле. «Не плачь! Видишь, живой он!» — услышал я, лгая. «Платон, ну как же так?» — всхлипывая, причитала Бурина. «Друг, извини, я не сдержался!» — раздался в голове покаянный голос Ялгуса. «Живых врагов здесь не осталось!» «Как себя чувствуешь?» — спросил я. «Словно в дерьме испачкался. Но главное — ты жив, друг. Я так рад. Целиком и полностью разделяю твою радость. Однако нам отсюда нужно срочно уходить. Нашумели мы знатно. Здесь есть другая калитка с обратной стороны. Один из бойцов пытался через нее сбежать. Куда идти? Парни сначала меня несли, поскольку передвигаться сам пока я не мог». Когда через полчаса выпил вторую дозу снадобья, то уже смог встать на ноги. Ялгус, который задержался на месте сражения, догнал нас на входе в восточный округ столицы. Мой невидимый друг объяснил задержку важными делами возле избушки. В особняк мы заходили как раз в тот момент, когда Ишит, выждав оговоренные три часа, начал рассказывать старшим товарищам о нашем походе. Учитель, осмотрев каждого с немым укором, произнес. Обычно, после такого непотребства, наставник распускает учеников. Поскольку зачинщиком является Алтон, с ним у меня будет отдельный разговор. Сейчас девушка пройдет со мной для выявления метки. Остальные к Кортису. Он сам назначит вам наказание. Интерлюдия. Получив сообщение о нападении на загородный особняк барона Торнуцкого и жестокое убийство всех, кто там находился, маркиз Зионский вызвал своих главных помощников – графа Шурдинского и Виконта Парнамского. В своем доме, больше похожем на дворец, маркиз собрал приглашенных в синей гостиной за овальным столом. Оба прибыли строго в указанное время – и поприветствовали босса резким кивком головы. Вытянулись по стойке смирно. Хозяин дома расположился в похожем на трон массивном кресле и внимательно осмотрел вошедших. «Присаживайтесь, господа!» Примерно через минуту произнес Маркиз. «Надеюсь, вам есть, что сказать о случившемся?» «Начни ты, Виконт!» Парнамский отвечал за все, что происходило внутри возглавляемого Зионским клана. Виконт первым прибыл на место побоища. Его люди перевернули там каждый камешек. Точное число нападающих установить не удалось, но вряд ли их было более пяти человек. Поначалу я решил, что чужаки пришли за пленницей, но расследование показало, убийцы поджидали барона Тарнуцкого. при этом, Им каким-то образом стали известны все тайные ловушки особняка. Почему ты так считаешь? Барон — человек осторожный. Он буквально напичкал территорию своего особняка особой сигнализацией и атакующими заклинаниями для непрошенных гостей. Нападавшие обошли всей их стороной, словно точно знали о каждом. Что еще? По опросам свидетелей, мощный взрыв прозвучал примерно через пару минут после того, как барон проехал центральные ворота. По всему, выходит, сработал мощный артефакт. Тарнуцкого пришлось чуть ли не соскребать со стены собственного дома. Виконт, избавьте меня от подобных деталей. Прошу прощения, ваше сиятельство. Помимо убийства, установлен факт кражи ценнейшего артефакта. Он блокировал появление привидения, бывшего хозяина особняка, которого в свое время прикончил барон, стремясь завладеть его поместьем. «Барон Литейский? Помню его, этокий солдафон. Он вроде вырос до девятого ранга, но так и не принял правил игры, отметая любые интриги и действуя напролом. Как он говорил, в честном бою, вот и отвоевался». Да, однако целых два года после его убийства он уже из другого мира не пускал барона в свои бывшие владения, пока тому не удалось найти нужный артефакт. Хочешь сказать, что кто-то из рода Литейских дотянулся до торнуцкого. Я навел справки, ваше сиятельство. Никого из рода Литейских в живых не осталось, и все же едва ли не половину охранников прикончило как раз привидение». «Даже так?» — слегка повысив голос, произнес Маркиз. «Правильно ли я понимаю, что некие наемники ворвались в особняк, освободили привидения и уже вместе с ним разобрались с бойцами барона? Это наиболее вероятная версия случившегося, однако в нее не вписывается исчезновение пленницы. Вероятно, неизвестные вломились в поместье, зная, что артефакт находится в избушке. Забрали его, дождались прибытия хозяина и после ликвидации барона убрались прочь. «Девка довольно смазливая, могла кому-то из нападавших приглянуться», предположил Зионский. «Профессионалы так не работают, а судя по почерку их работы, мы не обнаружили ни единой нитки из одежды нападавших». «Понятно», хмуро кивнул хозяин. «Граф, у тебя какие новости?» Второй вельможа занимался внешними связями, наблюдая за другими родами и кланами. Он постоянно следил за расстановкой сил в них и прогнозировал влияние тех или иных событий у соседей на процветание собственного клана. «Из всех, кто мог позволить себе подобную выходку, остается только тайная канцелярия. Однако, по моим сведениям, они ничего масштабного не планировали». «Хочешь сказать, в Меригии появился некто могучий и дерзкий, который умело держится в тени? Это довольно невероятно, но и исключать подобное не стоит. В Миригии нечто похожее уже случалось ваше сиятельство. Думаешь, кто-то решил повторить мой успех?» С хищным прищуром взглянул на Шурдинского маркиз. В свое время Зионский очень быстро скакнул из виконтов маркизы, превратившись в важную фигуру в королевстве. «Стоит учитывать все версии», — кивнул граф. «Хорошо, господа. Копайте дальше и глубже. Необходимо как можно скорее найти и показательно покарать виновных, чтобы никто даже помыслить не мог посягать на честь клана маркиза Зионского».